Суслик Всем известно, что Суслик — зверек проворный, смышленый и хитрый. Наш Суслик был таким же, а еще веселым и ужасно любопытным, настоящим мальчишкой, мальчишкой озорным, с торчащими в разные стороны непослушными рыжими волосами. По его лицу разбежались яркие летние веснушки, в янтарно-желтых глазах прыгали лучики утреннего солнца, Уши слегка оттопыривались, а изо рта выглядывали два больших белых зуба. Один из зубов был наполовину сломан, но моего друга это совершенно не беспокоило. Суслик был выносливым, смелым и находчивым мальчиком. Об этом нетрудно догадаться, вспомнив историю поиска старинного клада, в которой он, спасая товарища, бесстрашно вступил в бой с мандрагорами, злым горбатым комаром и гигантской росомахой. Со стороны Суслик казался обыкновенным, но была у него одна удивительнейшая способность. Когда он пугался или сердился, в его растрепанных золотых волосах само собой рождалось электричество, и чем сильнее становились эти чувства, тем мощнее был электрический заряд. Со временем Суслик научился правильно им пользоваться, скручивая энергию в раскаленные шаровые молнии. Вы помните, как с помощью этого редкого дара наш герой смог отразить нападение ведьмы-росомахи? Суслик много читал и в компании друзей не упускал случая похвастаться своими знаниями. Однажды, между делом, он рассказал мне об ушах. Да-да, именно об ушах. Оказывается, у кузнечика уши растут на коленках, у бабочек на животе, а у улиток, например, ушей вообще нет. У нашего соседа-богомола всего одно ухо. «И находится оно в таком интересном месте?» – рассмеялся Суслик. Что и сказать неудобно. «Кстати, дядя Ваня, ты знаешь, что самая обыкновенная блоха, прыгая, разгоняется быстрее космической ракеты? Честно-честно. Будь у меня такая прыгучесть, я легко перепрыгнул бы Останкинскую телебашню. А еще мне корень мандрагоры чуть палец не откусил». «Подожди», – перебил я. «Ты завалил меня информацией, сдаюсь». «Действительно, откуда мне было об этом знать?» С блохами, богомолами и тем более мандрагорами я знаком не был. Правда, мне довелось как-то поболтать с одним ворчливым клопом, и жил тот клоп, догадайтесь, где? В домике гномов. Хомяк и суслик считали его лучшим другом, хотя, по-моему, друг из него был никудышный. Клоп любил кричать и спорить, не отличался храбростью, часто обижался на пустом месте». До крайности ленивый он даже просыпался пораньше, чтобы побольше ничего не делать. А еще утверждал, что он настоящий клопиный принц. Каким образом и где именно познакомились хомяк и суслик, мне неизвестно. Только более надежных друзей я никогда прежде не встречал. Но все это присказка. Сказка будет впереди.